Часть пятая. Пантеон Ра. Синхронно. Понятно? Сейчас плохо получилось. Давайте еще раз. Сап, а это настолько необходимо? Недовольно спросил скрипач. Маска его пришла в движение и собралась обратно наплечник. Надоело. Сил нет. Да, это необходимо, кивнул Сап. Еще раз. с т р о и в а я подготовка, — проворчал Эд. Сап, правда, может, хватит? Не хватит. Еще раз. Тренировались они на берегу, день выдался жаркий, было душно. Видимо, скоро придет гроза. Вроде бы ничего сложного, всего-то надо двигаться одновременно с сабом. Идти следом, останавливаться, неподвижно стоять, выполнять простые движения, но почему-то тренировка эта не задалась с самого начала. Другое дело тренироваться с уасами. Вот это действительно нравилось. Это было интересно. И даже на фоне своей боевой подготовки нова. Маска мешает. Без маски я могу сделать верхний хват. С маской никак не выходит. Правильно. Поэтому есть четыре нижних хвата. Два на уровне копчика, два на уровне поясницы. Заодно появляется прекрасная возможность обезвредить противника, который находится сзади. — Ну, это можно и без УАСа, — возражал скрипач. — Можно, — соглашался сам, — но учти, тут безоружный противник — большая редкость. Думаешь, тут все белые и пушистые? Как бы не так. — Я не д у м а ю что это так, но ты себе не представляешь, до какой степени не так. Сап снова встал в исходную точку. Ит и Скрипач встали по схеме за его спиной на расстоянии шага друг от друга. Еще раз. Вечера уходили на то, чтобы выучить имена, звания, облики и сопровождение тех, с кем придется работать дальше. Пантеон был весьма обширным, а кроме пантеона пришлось еще заучивать бесчисленных местных, представителей семей высшего уровня. Десятки домов, сотни лиц, родственники первого, второго, третьего колена, боковые ветви, полукровки, дети, женщины, германоложники первого уровня, второго, третьего. Минимальное отличие в родовой одежде, в символике, территориальное отличие и еще чертова уйма признаков, про которые, по словам Саба, Простым смертным знать было не положено, про это знали только боги. Наследование идет строго по мужской линии. При этом королевы и принцессы в части родов выделяются в особую категорию, и наследование идет уже по ним. Невозмутимый сап расхаживал по г о с т и н о й Аид и скрипач в это время рассматривали бесчисленную вереницу лиц. которую система, вынесенная Савом из его комнаты, проецировала на стену. — Через несколько дней мы посетим собор, первая часть которого — большие смотрины. — А кого мы будем смотреть? — встрял скрипач. — Он уже осмелел. Синяки зажили, да и Сап последние дни вел себя на редкость миролюбиво. — Детей, — жестко сказал Сап. — Ага, ясно, — протянул скрипач. — А как это выглядит? Ид подумал, что ему тоже интересно. Как? Но спрашивать не решился. Он справедливо полагал, что с а п в скором времени может снова взяться за свое, а сейчас суд не трогает помощников только из-за того, что на смотре они ему нужны целыми и невредимыми. Детей возрастом до года... «Приносят или привозят к дворцу, он же храм Ра. Потом по очереди кладут на помост, а мы смотрим. Потом выносится вердикт, и ребенка уносят». «Для чего это делается?» — поинтересовал с я и д «Для чистоты и наследования», — ответил Сап. «Это все-таки будущие правители, некоторые верховные. Наша главная задача — не допустить...» цепочку носителя дефектного генофонда. — Сап, а что происходит с ребенком, если он не проходит проверку? — отважился и т Или отдают на воспитание кому-нибудь или... Сап пожал плечами. — Не знаю. Я их больше никогда не видел. Но это мальчики с девочками и все интереснее. — В смысле интереснее? — нахмурился и т — Девочек, смотрим в проекции, какая будет, когда вырастет. Сап усмехнулся. — Перед тобой лежит кулек, а ты в проекции видишь красавицу, какой она станет через двадцать лет. — Но для чего это делать? — удивился скрипач. — Потомство, — пояснил Сап. — А также мы заранее подбираем комбинации, какой род в сочетании с каким даст наилучшее потомство. — Селекция, — пробормотал Ид. — Жестоко. — Да, именно селекция, — подтвердил Сап. — На этом смотре, кстати, будут только девочки. Всех смотрим отдельно. Через два месяца будут герма. Там отбор жестче. Самый жесткий отбор среди мальчиков. — Ну и система, — констатировал скрипач. — Уж какая есть, — оборвал его Сап. — Но это первая честь. Стоим час на солнышке, молчим, делаем пометки. Решение принимаю не я. Мы просто наблюдатели. Дальше... — А кто принимает решение? — спросил Ит. — Рай и его команда. Осирис — гор. Бастет иногда вмешивается, но ее мнение мало что значит. Сами увидите. Я пока что не знаю, кто именно будет на смотре. Могу только догадываться, но смотр — ерунда. То, что будет дальше, много сложнее и хуже. И что будет? Совещание. Большое. Сап нахмурился. Учтите, все, кто является богами, на самом деле игроки. И не надо думать, что пантеон благосклонно настроен по отношению друг к другу. Цель, например... Один вообще не ходит, у него под началом небольшая армия, и с собой он обычно таскает две-три сотни сопровождения. «Красные воины» — редкая пакость. Он сам сделал биоморфы на человеческой базе, но с такими модификациями, что лучше не знать, чего там понаделано. А ведь еще двести лет назад с этой гор едва ли не дружили. Пакт у них был, и чем все кончилось. Осирис пытается навести дипломатию, но, ра, конечно, дипломатии не приемлет. Поэтому, в общем, ваша задача — стоять и молчать, и запоминать, и дать в глаз, если на меня кто-нибудь поднимет руку. Убивать не советую, это в мои планы не входит. То есть не совсем так. Если прикажу, то и убить придется. п р о ч е м посмотрим. Может быть, в этот раз обойдется. — А это кто? — с интересом спрашивал скрипач. — Хатор. — Женщина? — Герма. — Забавная корова, — хмыкнул скрипач. — Не особенно забавно, если учесть, что Хатор управляет всеми разработками недр на нашей территории, — отрезал с а п У него несколько обличий, для людей он женщина, для Рау средний. Да, сегодня он в маске коровы, но важно не это. — А что? — с интересом спросил Ид. — То, что Хатор — один из главных аналитиков и прогнозирует добычу. Ясно? — Это, если я правильно понял, хаппи. Ид перевел область выделения на тучного мужчину с синей кожей, на голове которого находилось странное сооружение, но не маска, как у большинства присутствующих. — Он самый, — подтвердил Сап. — Водные комплексы и порталы? — Именно так. Правая рука Ра. — А вот та киса, если я правильно понимаю, Бастет. — вмешался скрипач. — Но это уже настоящая женщина. — Верно, — согласился сам. — Неудивительно, что она сегодня здесь. — Генетик под началом сотни лабораторий, а сегодня потомство. Поэтому Бастет сильно заинтересована, как, впрочем, и всегда. — Что-то они не очень спешат собираться, эти боги, — проворчал скрипач. — — Не твое дело, — отрезал Сап. — Стойте молча, хватит болтать. Разговор этот происходил до вершине Исполинской лестницы, ведущей, как поняли, Ит ы Скрипач, в расположенное на высокой скале здание, которое для местных было храмом, а для богов — чем-то типа совещательного зала. Здание поражало воображение его. о строители, видимо, решили действовать с размахом, и, кажется, превзошли при этом самоё себя. Впрочем, если заняться нечем, а мощности позволяют делать такие вещи, то почему бы и нет? Да и конкурентов надо поразить, и местному населению показать своё величие, своё превосходство над другими богами и религиями. Основание храма покоилось на двухъярусном фундаменте, собранном из чудовищного размера блоков. и потихоньку спросил Саба, сколько весит такой блок, и получил ответ — сто тонн, а то и больше, и заткнись, надоел. Кладка, разумеется, была полигональной. Конечно, зона сейсмоопасна, и строители страховались. Сначала стабилизировали скалу, исключив малейшие подвижки, потом выложили фундамент высотой около п я т метров, и лишь потом... Принялись за возведение самой постройки. Поверх блоков находилась колоннада. Высота изящных, сделанных из красного порфира колонн, была где-то метров сорок. Колонны эти поддерживали крышу, сделанную из полых кремниевых модулей. Издали эти модули можно было легко принять за камень, но камнем, в общем, понимания они не являлись. За колоннадой находились стены самого храма, облицованные желтоватым травертином. Ступени, ведущие к храму, оказались гранитными, вырезанными из монолита, а пол и в колоннаде, и в храме был мраморным, наборным. Белые и светло-серые плиты собирались в сложную, изящную мозаику. Цап. — А это все когда построили? — отважился спросить и т Не знаю. Сап едва заметно дернул плечом. Ид понял, что Сап злится. — Сколько-то там тысяч лет назад. Мне это неинтересно. — Просто красиво очень, — пояснил Ид. — Прости, что я спросил. — Красиво, да, — рассеянно отозвался Сап. Он пристально смотрел на лестницу. — Все, сейчас начнется, раз здесь. ох и нифига себе видок восхищенно протянул скрипач вот это да это да было действительно это да потому что над лестницей сейчас по направлению к храму плыло по воздуху небольшое солнце только приглядевшись можно было обнаружить в самом центре сияющего облака мужскую фигуру в богатых одеждах стоящую на небольшой левитационной платформе. — Когда подойдет, синхронно со мной встать на левое колено, — приказал Сап. — Нога, — напомнил скрипач. — Насрать, — отрезал Сап. — Потерпишь, это недолго. «Понял — Понял. Остальные боги, стоявшие сейчас под колоннадой на почтительном расстоянии друг от друга, при приближении верховного опускались на колено. — Исключение было сделано только для женщин в одежде, похожей на птичьи перья. Она опустила голову в поклоне, а Ра, проплывая мимо, погладил ее по голове. — Мат, — пояснил Сап, не дожидаясь вопросов. — Верховная судья. А еще она его дочь. «Ра — Ра? — уточнил скрипач. — Угу. — Бастет по канону тоже его дочь, вот только дочь у него одна. Поэтому бастет у нас... Ладно, это потом. Солнце подплывало к ним все ближе. Приготовились. По счастью, разговор не отнял много времени. Солнечное облако остановилось напротив Саба, тот поднял голову, и тыскрипач продолжали стоять, как два изваяния. Полсекунды назад Саб по внутренней связи так р я а к н у л на них, что оба поняли, шевелиться будет себе дороже. — Рад видеть тебя. — Это новые помощники? — Да, Верховный. Инпут носит красный плащ не просто так. В голосе раззвучит легкое ехидство. — Не просто так, Верховный. — Хорошо. Надеюсь, они облегчат твою работу. — Да, Верховный. — Славно. И з д е с сумеет показать себя в деле сегодня? — — Надеюсь, Верховный. — Сет привез новую разработку. Вот и посмотрим. — Да, Верховный. Десятью минутами позже боги стали выходить из-под колоннады и перестраиваться в порядок для смотра. На площадке возле входа в храм они образовали широкий полукруг. Ра в своем солнечном облаке стоял в центре этого полукруга, обе дочери — Бастетт, Женщина в простой белой одежде, с изумительной фигурой, в изящной кошачьей маске. Имаат, в своем наряде из белых и разноцветных тканей, украшенных перьями, расположились по правую-левую его руки. Боги-мужчины и Герма стояли поодаль. — 12 принцесс сегодня, — сообщил Сап. — Не густо. — А сколько обычно? — не удержался от вопроса скрипач. Обычно штук по двадцать. Против опасений Ита никто не собирался заставлять матерей с маленькими детьми подниматься по бесконечной лестнице. За ними отправили левитационную платформу, стеризованную под деревянную ладью. Явно сильно нервничавшие матери укладывали малышек в специальную золотую колыбель, отступали на шаг и колыбель... оказывалась за непрозрачной завесой, скрывавшей от матери и ребенка, и богов. Смотрины не занимали много времени. По всей видимости, колыбель была какой-то разновидностью полевого диагноста, поэтому сначала над ней появлялась краткая генная карта ребенка, а потом проекция взрослой женщины, которая из малышки должна получиться. Ид машинально отметил про себя — что принцессы, да и их матери, были похожи. м а л е н ь к и е даже для Рауф рост, что-то около метра сорока, не больше, двухцветные волосы, надо же тот же под вид, что Иса, Пеги, субтильное сложение, тонкая кость, узкие плечи. У всех гордая осанка, взернутые подбородки, у всех светлые глаза. Ореховые, желтые, серые, голубые, изумрудные. В девочках явно чувствовалась порода. и т вспомнил рыжих принцесс рода Ти и подумал, что, наверное, род Ти тоже появился не просто так. Если сейчас некто столь тщательно отбирает этих, то, наверное, когда-то кто-то столь же тщательно отбирал и тех. Додумать он не успел. Потому что смотрины как-то неожиданно быстро кончились, и настало время идти в общий зал. — Хорошо, — удовлетворенно произнес с а п когда они вновь оказались под колоннадой. — Ни одного брака сегодня. — Выбирают только по фенотипу? — спросил Ид. — Нет. Сапп хмыкнул. Но фенотип должен доминировать. Были бы темные, работать было бы проще. Со светлыми труднее. рецессивные гены, и создать рабочую доминантную структуру... Впрочем, неважно. — Их моделировали искусственно? — спросил скрипач. — Просто так, чтобы спросить. Но реакция Саба удивила и его, и Ита. Саб неожиданно обозлился. — Нет! — р я в к н у л он. — Конечно, нет! Что за идиотский вопрос? — Этим родовым ветвям по семь сотен с лишним лет! И отбор исключительно естественный. Это же не биоморфы в конце-то концов. Рыжий, ты хоть иногда головой думаешь, когда несешь такую чушь? Ты же вроде бы врач. — Прости, — вздохнул Рыжий. — Я действительно не подумал. То есть я подумал, что проще было бы... А, неважно. Сап, что дальше будет? — Самое интересное, то... ради чего мы сюда, собственно, и прилетели. в Эд почему-то думал, что в зале будет стоять большой стол, но стола там не оказалось. Вместо него в пол был встроен гигантский голографический проектор. Для богов вокруг рабочей площади этого проектора оказались приготовлены кресла, роскошного вида и, кажется, не особенно удобные. Кресла стояли в два ряда. Место Саба оказалось во втором ряду, неподалеку от двери. Судя по всему, его положение в данном собрании нельзя было назвать высоким. Саб сел в кресло, и ты, скрипач, встали по бокам и чуть позади от него. — Это недолго, — предупредил Саб. — Сводка, совещание, небольшая дрязга и по домам. — Что такое дрязга, — не понял скрипач. — Увидишь. Сначала и впрямь пошла сводка. Невидимый диктор, тоже явно из Рауф, ровным, бесцветным голосом стал зачитывать цифры по добыче, а на экране появилась объемная и совершенно натуральная планета с отметками мест разработок. Ит и Скрипач смотрели во все глаза. До этого момента они не подозревали, о каких объемах добычи идет речь, но сейчас они едва сдерживались. Масштабы поражали. Та выработка известняка, над которой немного полихачил на корабле Саба-Ид, — это были цветочки. Этот комплекс был крошечным, даже не второстепенным. На экране сейчас появлялись один за другим по-настоящему большие комплексы. Один такой комплекс с нес оборудование, с р ы в а в ш и е до основания горные хребты высотой в пять тысяч метров. А комплексов этих были десятки, и располагались они по всей планете. Но даже эти масштабы померкли, когда диктор перешел к отчету по воде. На экране появилось изображение донного города, шедшего по морскому дну. — Какая у него рабочая площадь? — шепотом спросил Ид. — Не считал. Длина забирающей линии у этого конкретно 14 километров. Это морской, не океанский. Те еще больше? Угу. Диктор все говорил и говорил. Что-то про миллионы тонн, трудности с поставками аппаратуры, про защитные линии, про нехватку биоморфов, про регресс местных, про несвоевременные поставки продукции. Потом перешел, как понял Ит и Скрипач, к финансовой части. Вот тут среди богов наметилось оживление, даже сап, и тот вытащил свою неизменную золотую пластину и углубился в какие-то расчеты. Боги по соседству занимались тем же самым, они что-то лихорадочно считали. Прогноз, как вы видите, неблагоприятный. Котор, б о г в маске коровы, встал, маска его сложилась, превращаясь в наплечник. Да, действительно, герма, причем весьма невзрачной внешности. Если Яхвы и дальше п р о д о л ж и т действовать тем же порядком, а мы ничего не предпримем, мы рискуем сократить добычу на восемь процентов. Это существенно. Восемь? — переспросила Бастет, тоже убирая маску. — Не 18 с е й ч а с восемь. Я говорю о прогнозе этого года, — отрезал Хатор. — Проиграешь нижнюю войну, проиграешь и верхнюю, — проворчал еще один бог, который сидел по другую сторону экрана. — Сэрт, — шепотом объяснил Сап, — заведует вооружением и границами. «Мы должны противостоять регрессу, который насаждает везде Яхве!» Еще один бог встал, махнул рукой. Голограмма свернулась. Бог вышел в центр зала. — Гор, — объяснил сам, — сокол. Идеалист и романтик, но с принципами. Чтобы одержать победу в Нижней войне, мы обязаны вытянуть местное население на максимально высокий уровень. Просвещённые поймут, чья сторона для них действительно выгодна и сулит в будущем лишь выигрыш. Но Яхве предлагает им другой путь, — пожала плечами Маат, — гораздо более простой. Из-за простоты по нему столь охотно все и движутся. Размножайся, ешь, работай, люби Бога. Познание — зло, думать вредно, удобно, правда. Это мы понимаем, что познание — прежде всего тяжкий труд, который способен куда-то п р и в е с т и а Яхве, Яхве претендует на абсолютную истину. До этого момента молчавший Ра тоже поднялся с кресла. И, боюсь, он выбрал беспроигрышный путь. Все положительные моменты он причисляет к своим деяниям. якобы это он сделал то хорошее что произошло все отрицательные моменты это происки конкурентов богов или проще говоря дьявола сеть осведомителей у него огромная их полно даже у нас не стоит сеять панику среди наших народов папа попросил мат если сейчас начнется поиск засланных Улица быстро окрасит кровь. Можно попробовать вычислять и изгонять потихоньку. Это единственное, что приходит мне в голову. — Чем он их покупает? — мрачно поинтересовался Гор. — Надо меньше проводить время дома, Гор. — Деньги. Изначально деньги. точнее материальная награда в этой жизни даже не в посмерти и его приверженцы первой волны чаще всего обеспеченные не беддные граждане у которых есть какая то небольшая проблема например семья процветает а н а с л е д н и к о все в нет принялся объяснять ра ид вспомнил несчастного наэля И его передернуло. Или... Вчера еще было все, а сегодня повисла угроза р а з о р е н и я Вот таким я х в ы через агентов оказывает милость. Подкидывает способы родить наследника, или на пороге дома р а з о р я ю щ е г о с я появляется требуемая сумма, или выздоравливает кто-то безнадежный, вроде бы больной. И все. «Адепт готов?» «Этакое маленькое чудо, причем всегда оговаривается момент, что чудо будет единовременное, но очень своевременное. Адепт начинает индуцировать окружающих, и через год приверженцев Яхве, ждущих такого же чуда, вокруг адепта будет уже несколько десятков. Но сейчас они пошли дальше». Можно обойтись и без чуда. Точнее, пряник, подачка, теперь сменяется кнутом. Если ты что-то не сделаешь, с тобой ничего не сделают. Тебя не накажут. Парадокс, но адептов становится еще больше. а л ч н о с т и и страх всегда ходят рука об руку. Что нам мешает пользоваться такой же тактикой? — спросила Бастет. — Нас много, — покачал головой Ра. — У нас совершенно другой принцип работы. — Мы... — Он нас так сметет. — Нет. — Папа... — Она права. Мат тоже встала. — Нам нужно срочно менять тактику. И никаких ссор и распри внутри пантеона. — Сет, ты понял... «Я к тебе обращаюсь, понял?» «Понял. Кто бы говорил, мудрая?» «Во всяком случае, мудрее тебя». «А что насчет чудес?» Бастет повернулась к Ра. «Ты дозволишь нам творить чудеса, Верховный?» «Мне нужно подумать». Ра тяжело вздохнул. «Это плохой путь, девочка. Рассказать, чем именно он плох». Бастет кивнула. — Сейчас. Это коротко. Любая такая дорога, как путь Яхвы, — это путь, пусть и не быстрый, к полному моральному разложению деградации. Это низведение разумных, неважно какой расы, до уровня едва умеющих мыслить животных. Да, безусловно, такие животные удобны. Но неужели мы столь плохо относимся к тем, кто играет за нас в нижней войне? Неужели они точно такие же, как и мы, недостойны со временем развиться полноценно? Мы воспитываем их детей как себе подобных, и став взрослыми, они практически ничем не отличаются от нас. Да, Гор. Да. У них немного темнее кожа, причем только у южных. Но это не делает их хуже. Просто тут уж очень горячее солнце. Это красивый, умный народ, достойный хорошей жизни. Я против превращения его в покорное стадо. — Мы просветители, — добавил вдруг Катор. — Мы помощники. Мы учим, а не даем подачки. Да, мы можем сделать подарок иногда, но не по принципу набора адептов, а исключительно по принципу необходимости, и мы не раздаем ложных надежд. — А он раздает? — заметила Бастет. — В ложной надежде и заключается его главная сила. А еще она вдруг повернулась к Сабу. Среди нас есть равнодушные и жестокие. Анубис, в следующий раз, когда тебя призовет семья третьей сотни, откликнись на вызов. Или пришли помощника, у тебя их теперь двое. Не игнорируй, у нас и так дела не очень. Сап неохотно кивнул. — Они врачи? — спросила Бастер. — Спросила так, словно и ты, и скрипача в зале вовсе не было. — Да. — Ну вот и славно. Будешь иногда отправлять их вместо себя. — Кого ты притащил, Сап? — ехидно поинтересовался Сет. — Где ты откопал этих шакалов? — В пустыне, — односложно ответил Сап. — Они хоть что-то могут? — Проверь. Они так быстро успели надоесть! Ха -ха. Сет засмеялся. — Нет, мне показалось, что твоя свита несколько несоразмерна, — равнодушно ответил Сап и добавил уже по внутренней связи. — Ид, пошел приготовиться. — Что делать? — спросил Ид. — Сейчас он тебе даст противника. Это биоморф, не человек. — Убей, — приказал Сап. — И без ускоренного, пожалуйста, уасом обойдешься. Сап как в воду глядел. Скорее всего, подобное происходило уже не в первый раз. Сет щелкнул пальцами, из-за его спины выскользнула массивная фигура, одетая в красные, глянцево поблескивающие латы. Ид оценивающе глянул на противника. — Да, интересная конструкция. Действительно, у кого-то тут и впрямь много свободного времени и неуемная фантазия. Мускулистая туша, стоящая против него на мраморном полу, имела две пары рук, массивные короткие ноги, весила она около полутора центнеров, и очень неприятно п а х н е Ид сделал шаг, и биоморф, повинуясь следующему щелчку, бросился на него. Боя как такового не получилось, и ускоренный режим не понадобился. Тот, кто конструировал этого биоморфа, рассчитывал в большей степени на психологическое давление и на драки с местными, но никак не на схватку с бойцом-агентом. Биоморф, разумеется, обладал начатками интеллекта и большой физической силой, но именно это и стало для Ита преимуществом. Он немного погонял биоморфа по кругу, прикидывая, какая позиция окажется самой выгодной, сделал пару ложных выпадов, посмотреть реакцию, потом спровоцировал атаку. И когда туша в очередной раз рванула к нему, просто рассек ее надвое уасом в области т а л и Очень неплохое оружие, надо признать. э ф ф е к т и в н о с е т — Ты доволен? — поинтересовался Саб. — Буду доволен, когда ты заплатишь, — огрызнулся с а т И не подумаю, — твыркнул Саб, — ты сам это предложил. Вели своим зверушкам убрать в зале. — Верховный, прошу прощения. Ид, поняв, что продолжение уже не последует, занял свое место за креслом Саба. — Мальчишки! — недовольно проворчала б а с т Ее наплечник снова превратился в кошачью маску. — Глупые, спесивые мальчишки! Вот из-за этих раздоров и происходят все беды. — Я с о г л а с н о с сестрой, — кивнула Маат. — Мы собрались ради важного дела, а не для игр. — Издэс очень неплох, — добродушно усмехнул с я р а Очень. — Я рад за тебя, Анубис, у тебя теперь неплохая охрана. Наступают тяжелые времена, и она не окажется лишней. — м а т важные дела — это не только разговоры. Это я попросил Анубиса и Сета устроить проверку. Ты хочешь обсудить мои действия, нет? Вот и славно. Теперь перейдем к внутренним делам, обсуждаем пересмотр долевого участия, а также пять перспективных родов второго порядка. — Четыре, — поправил Хатор. Род к с а т а к сожалению, был уничтожен несколько месяцев назад. — Весь? — с а п явно напрягся. — Увы, весь, — подтвердил Хатор. — Да, мне тоже жаль. Это была перспективная ветвь. Я тоже делал на нее большие ставки. Через поколение они могли выйти в Верховное. — Итак, долевое участие и четыре рода второго порядка, — повторил Ра. — Приступим. — Сап, погоди, погоди. Скрипач нахмурился. — Выходит, дело... Ты в доле? — Да. «Ты не просто богом работаешь, ты еще и доход от этого всего получаешь?» Сап презрительно усмехнулся. «Конечно», — подтвердил он, — «не самый большой, но получаю». «При таких объемах добычи этот не самый большой будет очень даже большим», — медленно произнес Ид. «Сап, ведь это так...» Сап пожал плечами. «Веди корабль», — миролюбиво отозвался он. — Нет, правда, скрипач, кажется, не собирался от Саба отставать. — Но не подумай ничего плохого, но ты ведь живешь очень скромно, небольшой дом, кусок берега, и это все. Или не все? Саб, прости, но мы ведь не слепые и... Чего ты пристал ко мне? — огрызнулся Саб. — Как хочу, так и живу. — Но ведь другие, как мне кажется, живут иначе, это так? — напрямую спросил Ит. — Да, иначе. Неожиданно легко подтвердил Сап. — Но это личное дело каждого, как ему жить. Мне нравится так. Но, Ит, еще один вопрос не по делу, и получишь в глаз, — предупредил Сап. — Я веду корабль, — предупредил Ит. — Значит, получишь по возвращении. Все понял? — Хорошо, все понял, — согласился Ит. «А другой вопрос тогда можно?» «Валяй!» Сап зевнул. «Для чего нужно было заваливать этого несчастного биоморфа?» «Ну, во-первых, мне было интересно посмотреть. Сможешь ли ты кого-то убить, не впадая в рефлексию?» «Сейчас вижу, да, можешь. Это радует». «Во-вторых, хотел увидеть тебя в работе. Увидел. Весьма неплохо, но можешь лучше. В-третьих...» х о л дать по носу Сету. Дал. Да и Верховного повеселили. Он такие схватки любит. — Понятно, — протянул Ит. — Просто это действительно немного несерьезно выглядело. — Нужно иногда веселиться, — пожал плечами Сап. Корабль сейчас шел над нетронутой частью гор. До моря оставалось километров двести. Под кораблем плыли сейчас чистые, никем не тронутые леса и долины, Изредка внизу виднелись тоненькие нити дорог и рек. — Рыжий, с продуктами у нас что? — спросил Эд. — Может, в адму заглянем? — Можно, наверное, — Рыжий задумался. — Сап, ты как? В адму разрешишь заскочить? Сап в этот момент, видимо, задумался о чем-то своем, поэтому ответил не сразу. — В адму? — рассеянно переспросил он. — Не надо. Отвезите меня домой, потом сами слетайте. — У нас что, еды нет? — Что-то есть, но мало, — сообщил Рыжий. — На ужин еды хватит? — Если скромно, то хватит. Просто мясо сегодня должны привезти свежее. Вот я и решил. — Не надо, — отрезался. — Обойдемся тем, что есть. У меня дела дома. — Ну, не надо, так не надо, — пожал плечами скрипач. — Завтра с л е т а ю По прилету Сап сразу прошел в свою комнату и заперся в ней. Непонятно было, выйдет он вообще сегодня или нет. Скрипач быстро нажарил овощей, сунул вчерашние л е п е ш к и разогреваться и принялся, по его словам, скрести по сусекам. Ему вздумалось изобразить что-то сладкое. — Зачем? — удивил Саид. — Пирог? — Какой еще пирог? Делать тебе нечего. — Не делать нечего, а надо чем-то сабу настроение поднять, — объяснил скрипач. — Он недоволен чем-то, или расстроен, или все сразу. Ты не заметил? — Он вечно чем-то недоволен, — покачал головой и т В мире пирогов не хватит, чтобы ему настроение поднимать. — Ну, может, хоть в этот раз, — пожал плечами скрипач, — ковришку сделаю, пряную и с медом. — Разжиреем, — предупредил Ид. Ну — Да и плевать. — Слушай, я вот думаю, рыбы хочется, — признался Ид. — Мы сто лет не ели рыбы. Море под боком, а мы жрем постоянно только мясо. Ну куда это годится? — А как ты добудешь рыбу, — поинтересовался скрипач, вытаскивая из шкафа большую круглую форму. — Руками станешь ловить? — Попробую, — Ид усмехнулся. — Хотя есть у меня одна мыслишка. — Дай мне хлеба кусок, пойду к бассейну прогуляюсь. Ундин на свист в этот раз приплыло всего трое. Погода была ясная, спокойная. По всей видимости, большая часть колонии где-то охотилась. На месте остались лишь сторожа. и т поломал на к у с о ч к и часть лепешки, п о ш е л по пояс в воду, кинул несколько кусков лепешки ундином и нырнул. Ундин, и повинуясь инстинкту, — Тут же кинулись в рассыпную, но далеко не ушли. Они понимали, на берегу имеется еще угощение. Первую мелкую рыбешку и поймал через пару минут. Вынес на берег, помахал р ы е ш к о й в воздухе, снова свистнул. Черные головы высунулись из воды. Ид демонстративно медленно положил рыбешку на камень рядом с собой, снова отломил кусочек от лепешки и кинул в воду. «Чего ты делаешь?» — поинтересовался скрипач из окна. «Учу!» — отозвался и д н у н у До двух ундин дошло почти сразу. Третья еще минут пять помыкалась возле берега, но потом поняла, что делает чего-то не то, и вскоре скрылась в воде вслед за подругами. Минуты через три появилась первая ундина. Она подплыла максимально близко к берегу, и н е у к л ю ж е д е й с т в у я передними лапами в ы т о л к н у л а на камни здоровенную р ы б и щ у и тотломил треть лепешки и кинул ей вторая ундина финишировала чуть позже но рыб приволокла уже двоих и тугостил ее третья ундина притащила помимо рыбины еще и двух крабов и тоже получила лепешку лихо одобрил скрипач тащи сюда лучше дай еще хлеба — Они на второй круг пошли, — попросил Ид. — Умные твари. Даже не думал, что все так легко получится. — Мне больше интересно, как ты им объяснишь, что рыбы больше не надо, — ехидно прокомментировал из окна скрипач. — А просто, — отмахнулся Ид, — дам понять, что хлеба больше нет. И установлю условия. Обмен возможен только при наличии у меня валюты в виде горбушки. Ид оказался прав. Поняв, что лепешка кончилась, лундины тут же растворились в темнеющем море. Для того, чтобы донести до кухни их добычу, Иту пришлось сначала сходить наверх и приспособить для переноски большой противень, который одолжил ему скрипач. В руках такое количество рыбы просто бы не уместилось. Чем это так вкусно пахнет? Сап, про которого они в процессе готовки забыли, высунулся из своей комнаты. «Рыба? Где вы взяли рыбу? Смотались в адму? Я же запретил!» «Никуда мы не мотались. Это ундины», — объяснил Ид. «Иди скорее, пока горяча. Только что противень достали». «Ундины?» — растерянно переспросил Сап. «Ты хочешь сказать, что вам ундины ловили рыбу?» «Ему ловили», — тут же сдал и т а скрипач. «В обмен на хлеб. Он с ними как-то договорился». — Обычно они рыбу сами жрут, — заметил Сап, входя в кухню. — Что они хоть приволокли? — Высший сорт приволокли. Мы все а н а л и з а т о р о проверили и сами уже попробовали, — сообщил Ид, ставя перед Сапом тарелку. — Еще есть овощи и пирог, — добавил скрипач. — Будешь? — Будешь, — кивнул Сап. — Спасибо. Молодцы. — Да то, что сегодня было... — На самом деле не очень. — Не очень в смысле? Скрипач поставил перед Сабом чашку с лхусом, еще две тарелки и сел напротив. — Совещание плохо прошло, на твой взгляд? — Да, — кивнул Саб. — Не знаю, как правильно объяснить. У меня развита интуиция, я ощущаю, что происходит нечто нехорошее, глобальное. но объяснить не могу. Даже себе не могу. Я пытался сейчас выстроить векторы, но я не аналитик, к сожалению. а т о р аналитик, и он не говорил ни о чем подобном, и тоже сел. Катор... Не все так просто. а т о р слишком умен, чтобы выдавать пантеону всю информацию, которую он владеет. Что-то мне подсказывает... что нечто важное он скрывает. — Но что именно, — нахвырился скрипач, — не знаю. — Может, мы сумеем помочь? — предложил Ид. — Ты хоть подскажи, в какую сторону думать. — Непонятно, в какую. Сап подцепил на вилку кусок рыбы. — Красота! Слушайте, а ведь это отличная идея. Почему я сам не додумался? Море, рыба, зачем я ее покупал? — Ее же ловить можно. — Можно даже не ловить. Сами все принесут. Показать? — предложил Ид. — Рыжий, у нас лепешки остались еще? — Остались. — Вот, д а е м и покажешь, — кивнул Сап. — А заодно искупаемся. На следующий день Сап оставил их двоих дома, а с а м куда-то отправился. На вопрос о том, когда его ждать обратно, Сап лишь досадливо отмахнулся и велел им, пока его нет... слетать в Адму, привезти еду и новый запас медикаментов. На все про все Ид и Скрипач потратили три часа, потом перекусили, а потом обнаружили, что делать им совершенно нечего. Скрипач предложил по этому случаю провести время на берегу. Ид с радостью согласился. Отдохнуть — отличная идея, тем более, что последние дни отдыхать им было некогда. Вытащили на берег пару покрывал, у в ш и н с холодным лхусом, пару лепешек для ун-дин. Ид решил еще разок порыбачить, как стемнеет, и с удобством разлеглись в тени под стеной дома. — Нет, с этим пантеоном какая-то фигня, — произнес пространство скрипач. И потом эти войны, н и ж н и е и в е р х н и е помнишь? — Естественно, — кивнул Ид. — Знаешь, у меня складывается впечатление, что они слегка заигрались. По-моему, они и сами отчасти верят в свою божественную сущность. — Сет верит не отчасти, — помотал головой скрипач. — По мне, так он верит целиком и полностью. — Что-то мне подсказывает, что не только он. Вспомни бога, из-за которого ты лишился ноги, Сканду. Нам сказали, что он стал проводить в пустыне какой-то ритуал, верно? — Верно. — А вот теперь подумай, на кой хрен? Разумному четвертого уровня могут понадобиться ритуалы в пустыне. — Вот. и т наставительно поднял палец. — Сап явно не такой. Он тоже играет, но знает при этом меру. — Ишь ты, как заговорил, — восхитился скрипач. — Вот уж не думал, что ты будешь его хвалить. — Я и не хвалю, — возразил и т Рек на спину, положил руки под голову. — Я просто размышляю. Как мне кажется, неплохо соображают Маат, Хатор, Сап, Хапи и... — Абастет, — с интересом спросил скрипач. — Еще не понял. Я даже насчет Ра не понял, — признал Саид. — Пока что могу сказать, что все они, вне всякого сомнения, получают большое удовольствие от этой игры. И немалые дивиденды, очень немалые. Но хуже другое. — Что именно? — напрягся скрипач. — Мы видели только один этот пантеон, а их пять. Можешь теперь представить количество заигравшихся? Идсел. На фоне местных игроки и впрямь, если не боги, то что-то сродни тому, они влияют на местных, местные влияют на эгрегор, и вот эта такая цветная капуста достается контролю. Можешь представить себе радость контролирующих, когда они видят такую картинку? — Про это я как-то не подумал, — признался скрипач. — Подожди, подожди. То есть, по сути, они сами делают сейчас из себя богов, настоящих богов, точнее, демиургов. Это не боги, конечно, но, рыжий, можешь себе на секунду представить, что Яхве, о котором мы сегодня столько раз слышали, способен создать. Даже если это изначально был простой, разумный, он при такой поддержке преобразуется в чудовищную сущность. Не сейчас, скорее всего, со временем. — А почему ты решил, что именно он? — нахмурился скрипач. — А потому что он самый сильный игрок, — развел руками Ид. — У него самая правильная тактика. Я тебе как священник могу сказать... что подобная подмена понятий, во-первых, вполне возможна, а во-вторых, она будет работать. Уверен? Уверен. Я знаю много монотеистических религий с о м н о настоящих, и ни в одной из них нет страха, рыжий, ни в одной. Любовь и сострадание есть, самоотречение есть. Кто всегда кого наказывает, вспомни. человек «Сам себя», — пожал плечами скрипач, — «ад внутри». «Погоди, на т е р р н о л ь помнишь, та версия христианства, которая...» «Блин! Стоп-стоп-стоп! Получается...» «Ты правильно все понял», — вздохнул Ид. «Этих версий не так много, заметь. Мы их встречали на т е р р н о л ь на Анлеоне, на Соде, на Квинте, на Кисти...» Теперь видим, как подобная версия зарождается тут. Кому они будут молиться, если победит Яхве? Как думаешь, и откуда эти версии на т е р р и 0 на Анлионе, на Соле, на Квинте, на Кисте? — Ид. — Да быть того не может. — Фрактал, — беззвучно произнес и т Я не назвал еще один пункт. Планета, на которой провели... Девятнадцать лет, пятый и лин, там была точно такая же версия, вспомни. с к р и п а ч закрыл глаза, с минуту сидел неподвижно, осознавая. — и т во что мы вляпались? — к р и п л о произнес он. — Если бы я знал, — покачал головой и т но вляпались по самые уши. И сюда попали не просто так. Мне кажется, что с нами... Теперь вообще ничего не будет происходить просто так. — Эри? — Из-за нее? — прищурился скрипач. — Может статься, что из-за нее. Или уже из-за нас. После того, как она появилась в нашей жизни, меня не оставляет чувство причастности. и запнулся. — Словно я. Словно я стал нащупывать что-то настолько важное, что и сам не пойму, насколько... — Пока не пойму. — Сап, это планета, пантеон странных игроков. Как мир может быть возобновляющимся, Я не понимаю этого, но понимаю, что это возможно и что, родной, давай пока что не морочить себе голову, а потихоньку разбираться, — попросил с к р й п а ч Мы сюда, в конце концов, не воевать пришли? — Наблюдать? То, что сейчас получается хорошо, но явно недостаточно для отчета, который у нас потребует по возвращении. Будем р ы т ь дальше? — Будем, — согласно кивнул Ид. — Слушай, а давай архив Эри посмотрим. Хотел кое-что сравнить, но времени не было, сам понимаешь. — А давай, — согласился скрипач, — прямо тут? — Прямо тут. — Или сначала искупаемся? — Сначала искупаемся, пожалуй. — согласился скрипач. — Слушай, а вот интересно. У этого яхвы ведь должна быть какая-то техническая база. Ему, как и Сабу, кто-то тоже молится. И должны быть передатчики, так? — Должны, — кивнул Ид. — И что? — Можно попробовать перехватить их передачи, — усмехнулся скрипач. — Для этого надо сначала вычитать их общее соглашение. Вдруг это будет нарушением каким-нибудь, — возразил Ид. — Как бы выяснить? Что такое нижняя война? Местные, воюющие с местными, или что-то посерьезнее? — Выясним, — отмахнулся скрипач. — Пошли плавать. Вечером Сап так и не вернулся. Скрипач попробовал было сбросить ему запрос, но система запрос проигнорировала, по всей видимости, Сап ограничил доступ. Поняв, что до утра он точно не вернется, занялись архивом. Решили проверить, что Эри записывала насчет религии и записывала ли вообще. Дубль ее бумажного архива они получили, когда покидали Мелтин. На этом настоял скрипач, и сейчас этот дубль оказался весьма кстати, ровно как и свои собственные сохраненные щитки. Да, Эри писала об этом, и не единожды. В ее архиве присутствовали в изобилии м е т к и маркеры, указывающие на общность направлений этапов развития религии — рай, ад, голгофа, искупления. Все это совпадало до болейших деталей и чудовищно искаженное, аналогичное, уродливое понятие «греха». Эти двое, живя в своем персональном аду, считали грешниками себя. Мальчишки, за свою жизнь не успевшие сделать ничего по-настоящему дурного, глупые шутки не в счет, оказались настолько сильно заморочены и запуганы, что свою попытку доискаться до правды, по сути раскрыть чужое преступление, сочли страшнейшим грехом, который на самом деле сами себе выдумали. Ит ы Скрипач раз за разом просматривали модель чужой жизни. Пятый и Лин. появление на свет на окисти им сразу дается искаженное понятие отчасти их расовой принадлежности сразу но психика штука гибкая она так просто не ломается дальше инцидент во время помолв к и л и н а компания молодежи находит бункер и отпускает на волю находившихся там людей людей родом с земли что интересно очень добрая молодежь отвезли к транспортникам За свои деньги отправили недорогой проход, а на г р у п п ы еще и со скидкой поступок добропорядочных мальчишек. Дальше суд. Полное непонимание происходящего. Закрытый суд и высылка. Им ничего не объяснили. Практически ничего. Совершенно чудовищная логичная ситуация. Но они настолько верили в непогрешимость старших, что безропотно приняли наказание, даже не поняв и части его сути. Дальше перехват. То, что Берта в свое время назвала перехватом, но был ли это перехват в полном смысле этого слова, до сих пор не ясно, нет данных. В любом случае все эти мальчишки оказываются в руках тех, кто, как им кажется, хочет их использовать, и... И вуаля! Вот она, та самая Вера. Вера во всей своей красе. Им, этой несчастной прошлой и н к а р н а ц и и даже в голову не приходило, что старшие, которые втравили их в это все, могут быть неправы. Нет, они не обсуждали действия этих старших, они не думали в этом направлении, не умели, их не научили, что можно возразить, вот так. И они начали искать вину. как первопричину происходящему в себе, и сумели найти, найти вину, которой не было, никогда не было. На это поиск ушло девятнадцать лет, но они, эти двое оставшихся, были настолько чистыми, настолько верящими, не верующими, а именно верящими, и потому обманутыми, что, не имея никакой вины, создали себе вину сами. Фокус Яхве. Тот самый фокус, о котором сегодня сказал Ра. Можно обойтись и без чудес. Точнее, пряник, подачка. Теперь сменяется кнутом. Если ты что-то не сделаешь, с тобой ничего не сделают. Тебя не накажут. Да, если ты не виноват, ты виноват. Следующий шаг — ты сам себе кнут. Какая чудовищная и подлая ловушка. — Почему мы с тобой никогда не думали об этом всем, вот с этой стороны, а? — б о р м о т а л скрипач, открывая очередную щитку. — Главное наше от них отличие в том, что мы совершенно не зашубанные, и Ри такой же, а был тоже не такой же, такой же, как они, пожалуй. — Ну, кое-что они осознали, — возражал Ид. — Много позже, но осознали. — Ага. уже в ученичестве, но все равно они до конца жизни так и не избавились от этой вины. А у нас ее не было. Мы никогда не ощущали ничего подобного, просто потому, что нам само это чувство в принципе незнакомо. Вот я не могу себя заставить спать с Сабом. — А почему? — Действительно, почему? — Да потому, что я ощущаю вину, но не гипотетическую, а самую что ни на есть прямую. Я буду виноват перед Фэбом, перед своей совестью, но не перед кем-то не пойми кем. Это мой нравственный закон, а не спущенный мне свыше тем, кто вменил себе в обязанность наказывать меня за проступки. — А я просто попрошу прощения, — с к р и п а ч вздохнул. — Может, и дозреешь до того, чтобы понять, прощение возможно? Я ведь тоже чувствую себя виноватым перед Киром и перед Бертой. Но я не чувствую, что виноват настолько, что меня невозможно будет простить. Подумай про это, хорошо? — Подумаю, — пообещал Ид. — Сколько времени? — Половина второго. — Ничего, себе мы засиделись. Давай ложиться спать, — попросил Ид. Главное, суть мы поняли и отчасти начинаем понимать происходящее. Но разбираться нам предстоит еще долго. Спать в отсутствии саба легли в общей гостиной. На операционных столах, стоявших в комнатах, было тесновато, особенно если учесть манеру скрипача спать в позе «морская звезда». Приволокли подушки и тонкие одеяла и улеглись с комфортом. с а п за это не ругал, Максимум мог слегка поворчать, но не более того. Заснули как-то неожиданно быстро, все-таки день получился насыщенным и сложным. Да и вечером они просидели со щитками и архивом дольше, чем планировали. В четвертом часу ночи скрипач неожиданно проснулся. Ему почудился с улицы какой-то звук. Он чуть приподнялся, прислушался. Точно. Славый шорох. Потом глухой звук, отлетевшего в сторону камня. Рыжий толкнул и т а в бок. Просыпайся, мол. — Что такое? — недовольно спросил Ид. — Там кто-то ходит. — Кто? — Понятия не имею. — Если бы там был кто-то посторонний, его бы давно сожрали, — справедливо заметил Ид. Зевнул. — Ложись, не маяч. — С удовольствием, но... На улице снова загремели камни, а потом некто громко и отчетливо произнес. «К -у -у — к о о Скрипач л е к натянул одеяло на голову и мрачно сообщил. — Ид, это твоих рук дело, пойди посмотри. — Я спать хочу. — недовольно проворчал Ид. — Ну, рыжий. — к у а к И не проси, никуда я не пойду! — скрипач зевнул. — Ну почему опять я? — к у а к Потому что ты это начал! — Ид, заткни эту квакушку, черт тебя подери! — Рыжий, я спал уже, ну какого хрена? — к у а к Иди, я сказал, четыре ночи иди, иначе не заткнется! г д нехотя встал, кое-как влез в шорты и, южись от ночной свежести, отправился к выходу из дома. На полдороге он остановился, свернул на кухню и вытащил из ящика изрядного размера кусок лепешки на всякий случай. Предчувствия его оправдались на все сто процентов. У о д н о ж ь я л е с т н и ц е сидела черная ундина с крупными рыбами в обеих лапах. «Вот только тебя мне не хватало!» — обреченно произнес и ц спускаясь по лестнице. — Откуда я знал, что вы так хорошо дрессируетесь? — Но это первый и последний раз, — предупредил он, уползающую к морю Ундину. — Ночью больше не выйду. Хоть обквакайтесь. Бартер только днем, понятно? — Днем. — Кыш, я сказал, кыш! — Нам не надо больше рыбы. — Не надо!